Распространяй богатство знаний мудрецов среди своего окружения. Эти знания вскоре помогут людям сделать их жизнь лучше, так же, как и ты сделаешь лучше свою. И помни, наслаждаться нужно самим путешествием. Сама дорога так же прекрасна, как и ее конец. Я не прерывал Джулиана. Ее Краман был великолепным рассказчиком, но из всех историй, которые он мне рассказал, одна была особенной. Могу я рассказать ее? Конечно же. Давным-давно в Древней Индии один Магараджа решил возвести величественный памятник в честь своей жены, в знак своей глубокой любви и привязанности. Он мечтал о строении которого еще не видел свет, о строении, которое озарит ночное небо и которым люди будут восхищаться на протяжении столетий. И каждый день его рабочие трудились в лучах палящего солнца. И с каждым днем камень за камнем это творение принимало все более отчетливое очертание, становилось все больше похожим на величественный монумент, на маяк любви в лазурном небе Индии. Наконец, после 22 лет ежедневного упорного труда, дворец из чистого мрамора был готов. Догадываешься, о чем я говорю? Не имею ни малейшего понятия. От тадж Махале о восьмом чуде света, ответил Джулиан. Суть моей истории проста. Каждый на этой планете — это одно из чудес света. Каждый из нас в определённом смысле герой. У каждого из нас есть возможность сделать нечто необыкновенное, быть счастливым и реализовать свой потенциал. Всё, что для этого требуется, маленькие шажки по направлению к нашей мечте. Подобно Тадж-Махалу, Полная чудес жизнь создается день за днем, камень за камнем. Маленькие победы ведут к большим достижениям. Крошечные, ничтожные изменения в лучшую сторону, вроде тех, о которых я тебе рассказывал, приведут к положительным привычкам. Положительные привычки приведут к результатам. И эти результаты будут вдохновлять тебя на еще большую работу – над самим собой. Начни проживать каждый день, как свой последний день. Начинай прямо сегодня. Больше познавай, больше радуйся. И делай то, что ты действительно любишь делать, да не отвергнет тебя твоя судьба. Так как всё, что позади тебя, и всё, что впереди тебя, значит не так много по сравнению с тем, что внутри тебя. Не говоря больше ни слова, этот превратившийся в озоренного монаха бывший адвокат-миллионер по имени Джулиан Ментл встал, обнял меня как родного брата, которого у него никогда не было, и вышел из моей гостиной в духоту еще одного жаркого летнего дня. Сидя в одиночестве и собираясь с мыслями, я заметил — что единственное свидетельство необычного визита ко мне посланника мудрецов оставалось передо мной на журнальном столике. Это была его пустая чашка.